Эпиграф. Дипломатия – искусство говорить «хороший пёсик», пока не найдёшь подходящий булыжник. Народная политическая мудрость. Проснулась я от чёткого ощущения опасности. Под потолком продолжал светиться невыключенный магический светляк, а надо мной, злобно ухмыляясь, стоял матифор «Лупус карнификус», занесённый для удара рукой. В сомкнутых пальцах виднелся кинжал с длинным матовым чёрным лезвием. «Все! Капут!» пронеслось в мозгу, когда острие понеслось вниз. В ту же секунду над моим ухом мелькнула серебристая молния, направленная злоумышленнику в сердце. Противник отскочил, позади него в стену впился орд. В тот же миг сверкнула вторая молния, раздался сдавленный стон, и смертоносный клинок вместе с отрубленной кистью отлетел в сторону. Голка, шмякнувшись о ковер. Несостоявшийся убийца вдруг растерянно взглянул на кровоточущую руку. Что-то не так. Насколько помню, реакции черного принца были быстрее. Догадка пришла мгновенно. Подскочив к врагу, я схватила штаны за пояс и дернула вниз. Такого аморального поступка мужчина явно не ожидал и совершенно онемел от шока. Видно, не каждый день противники вместо добросовестной атаки тебя раздевают. А учитывая еще наш имидж драконов, думаю, несчастному представилась весьма непристойная перспектива. «Наш клиент!» – заорала я, узрев в нужном месте клубничку. Объект, не желая упускать шанс, схватил вашу покорную слугу здоровой рукой за горло, но в воздухе материализовался вооруженный катаный вик и отрубил вторую кисть. Отодрав от горла еще теплую конечность, Я рефлекторно запустила ее вперед, угодив по покалеченному недругу в лоб. Михей отшатнулся назад, но запутался в спущенных штанах и грохнулся на пол. В тот же миг Вик пробанул с плеча, но Катана поразила ковер, как раз в том месте, где находилась шея поверженного противника, а из-под одежды выскочила и помчалась к выходу белая баллонка. Через секунду та уже юркнула в приоткрытую дверь. «Держи, тварь!» – заорал Винотор и ринулся в погоню, совсем забыв о своей собачьей фобии. Недолго думая, я кинул следом. За мной, вырвав из стены орты, молчаливой тенью метнулся Нори. Естественно, стражников за дверью не наблюдалось. Но каков же был наш шок, когда на ковре в коридоре вместо одной беглянки мирно обнюхивались целых три? И какая из них наша? Хмуро осведомился Вандерт, рассматривая, похоже, как две капли воды песиков. «Не знаю», – растерянно признался Вик. «Они перемешались, и вдруг твердо тряхнул головой. Убьем всех! Нельзя! Неизвестно откуда вынырнул Кейси. Это священные собаки, несущие в себе энергетический запас, беспричинное освобождение которого вызовет природный катаклизм или мощный взрыв». Насколько удалось выяснить про химелеонов, Обернуться те могут только в млекопитающее, так что вариант с блохами отпадает. Мышей вокруг не видно. После превращения в более мелкую тварь царапины и раны исчезают, так что враг запросто может быть одной из сидящих перед нами идентичных животин. А какая из них не пахнет, осведомилась аналитическая половинка мозга, вспомнив еще одну особенность хамелеонов. Да здесь все пропиталось собачьим духом, вздохнул волк, не могу определить. «И как теперь найти нужную?» – рыгнул Нори, хищно взвешивая орты. «А ты протяни руку!» – посоветовал Вик. «Какая цапнет, та наша!» «Вы!» – внезапно раздался обличающий женский крик из открывшейся соседней двери. При виде госпожи Каракурт собаки испуганно подпрыгнули и бросились в рассыпную. «Лада, лави!» – дружно указали мы на бегущую к ее ногам баллонку. «Чего?» Притворилась, что не поняла. Ладиина и ловко поймала, но не песика, а обнаженного Вика. В ту же секунду она попыталась затащить добычу в свои покои. «Не время!» – прошипел он, выкручиваясь из цепких объятий. «Собаку хватай! Что хочешь, сделаю!» Воспрянувшая духом Ладиина, отлипла от Вика и поспешно кинулась в погоню за мохнатой перспективой воплощения своей заветной мечты. «Увы!» Животное от сложившейся ситуации оказалось отнюдь не в восторге и нервно взвизнув припустило со всех лапок. Однако Лада так просто сдаваться не желала, и, совершив почти трехметровый прыжок, цепка схватила беглянку. Вторая собачка, оказавшись в гуще событий, растерянно замерла, за что и оказалась мгновенно придавленной лапой Каптулса. Зато третья, жутко завыв шустро увернулась от мужских рук, проскочила у нори между ног и помчалась прочь по коридору. С добычу Кейси мы кинулись следом. Удача была уже близко, когда тварь внезапно свернула за угол. В ту же секунду у каждого из нас вырвалось по сочному эпитету. Обнюхивая друг друга, роясь в осколках разбитых статуй, по коридору прохазривалось штук 30 упитанных белых баллонок. Убью ту дрянь, что выпустила их гулять. Это ж надо именно сегодня ночью. И осторожно выдохнул Нори, озадаченно осматривая армию пушистых клонов. Что теперь? У нас, между прочим, осталось всего семь минут, чтобы найти и убить Михея. Иначе он восстановит резерв и прикончит нас. Мое охранное заклинание говорит, что как раз сейчас его люди входят в замок, ожидая приказа о нападении. «Аура, ты видишь?» «Знаешь», – язвительно хмыкнул эльф, – «спасая чью-то жизнь, я не располагал временем рассматривать врага. Так что толку от этого умения никакого. А если я покажу тебе свои воспоминания?» «Обряд на полчаса минимум», – фыркнул маг. «Есть еще укороченный вариант, но с летальным исходом для источника информации. Устроит?» «Она должна быть красной с черными рваными пятнами и закручивается, словно воронка урагана». «Леди», – вздохнул Кейси, – «так как эти собаки аккумулируют энергию, у них у всех пурпурная с черными вкраплениями, постоянно изменяющаяся аура. Скорее всего, Михей предугадал вашу изотомленность. Среди них мы будем искать его целую вечность. А если их побрить?» «Слишком энергоемкое заклинание», – поморщился Нори, отпуская свою ношу на пол. «Одной баллонкой больше, одной меньше. Какая разница, если та не Михей?» Он проверил. А если только за ад, хидро прищурился лорд Венатор. И у всего живого в окрестности, хищно ухмыльнулся эльфёнок о наш человек, то есть дракон, что о нас люди подумают, внезапно взвелась лодиина, перехватывая кисти мага. Что мы драконы, фыркнул Вик, оттаскивая леди от колдующего братца. Да уж, вздохнула правая полушария, дальше падать некуда. «Смотри, чтобы снизу враги не постучались!» – фыркнула левая половина мозга. «Типун тебе на язык!» – отозвалась ее сиамская сестренка. «Язык, между прочим, хозяйский!» – ехидно отозвались с другой стороны. «Наверное, заклинание получилось очень хорошо, потому что стоило взметнувшейся шерсти осесть на пол, как Кесси судорожно взвигнул и присел. пряча облысевший филей, но Вик ловко перехватил его за хвост со словами «Ну и работенка!» наклонился, осмотрел и изрек «Порядок!». В ту же секунду в коридор вломилось из десяток человекообразных, покрытых густой длинной шерстью, существ. Что-то гневно выкрикивая, они свирепо оскалились и нацелили на нас копья. «Что это?» – выдохнул Вик. «Урки», – пояснил Кейси. «Северная разновидность орков. Наемники». «Докадываюсь, что не банкиры!» – рявкнул лорд Винатор. «Какого хрена они такие злые?» «Попали под заклинание!» – жалобно всхлипнул ильфенок. «А у них отнятие шерсти, тем более в таком месте, страшнейшее оскорбление, смываемое лишь кровью обидчика. В таком случае хорошо, что мы им другие жизненно важные органы запали не отхватили!» – вздохнула левая полушария. «Действительно хорошо!» – испуганно согласился Нори. на всякий случай пробегая глазами по врагам, чем окончательно привел последних в восторг. «А может, ну его, этого Михея!» осторожно предположил Вик, ненавязчиво отступая. «В другой раз убьем!» «А среди них есть богатые женихи?» вкрадчиво уточнила наша покорная слуга, надеюсь что вдруг Ладеина ими соблазнится. «Нет уж!» – прошипела леди Каракурт, поняв ход моих мыслей. «Меня эти мужики не вдохновляют!» «Как не вовремя!» – схлипнул Вик и, схватив меня за руку, кинулся прочь по коридору. Мы бежали прямо по визжащим и рычащим баллонкам, отдавливая им хвосты, лапы, в общем, все, что под ногу попадалось. В какой-то момент я отфутболила под зад собачонку и заметила на ее коже клубничку. Тело само метнулось к торчащему из стены кинжалу, но Вик силой рванул меня, увлекая вперед. «Это он!» «Не время!» – ряфнул брат, буксиром тащая меня в конец коридора. С другой стороны, ко мне внезапно подскочил эльфенок и тоже подхватил под руку, увлекая за собой. Сзади шумно впилось в пол вражеское копье. Ноги охотно ускорились. В такой странной композиции мы неслись по коридорам, словно гоночный болид по автотрассе. Роль пилота, как вы уже догадались, досталась вашей покорной слуге. Братья не возмущались, только упрямо рвались вперед, перепрыгивая через руины статуи. Сзади не менее упорно мчались злобные, как и собаки, урки. Попутно, вдыхая уже смутно знакомые, но печально неизвестные слова «йоттерпы», «турен», «имбар». «Слушайте, мы что, так и будем весь крестовый поход от врагов убегать?» «А ты предлагаешь принять бой?» – огрызнулся Нори. «Вперед! А я посмотрю! Эти твари...» «Шутя кабана на две части разрывают. Хочешь побыть сегодня альтернативой?» В этот миг мы круто свернули за угол и уткнулись в тупик. Юный вандерт сплюнул и, как понимаю, певучо выругался. Кейси безвужденно ощерился, готовясь защищать нас до конца. Вик же бросился лихорадочно дергать дверные ручки. А вот вездесущая лада где-то по дороге отстала. Враги приближались. Увы, все покои заперты. Нельзя быть такими везучими, – прошипела правая полушария. Природа, видно, тоже так думает, раз решила-таки прикончить, – фыркнула левая. Хозяйка, думай быстрее. Я не для того горбатилась четыре года над химией, чтобы нас затоптали какие-то мохнатые уроды. Топот стал еще громче. Нори, ты можешь пробить стену? А дальше, – огрызнулся малыш, – почти весь резерв уйдет. Как с рогами прикажешь справляться? А никак, – понял мой мыслевик. Убежим, раз это у нас хорошо получается. Главное, только комнату с внешней стороны замка найти. К счастью, здешнее сооружение охранных стен по периметру не имели. Защищенная магией кладка обладала чудесной прочностью и тарана не боялась. То же самое можно сказать и прорезные витражные окна, выдерживающие удар пушечного ядра. Действительно, зачем лишний раз напрягаться и строить стену, если и так все прекрасно стоит? А уж если маги нападут, та все равно преградой не станет. Так зачем зря утруждаться? Какая прекрасная сказочная лень! Кто бы мог подумать, что она уже во второй раз спасает наши шкуры? Топот тем временем приближался. Нори расслабился, прикрыл глаза, прошептал пару слов, затем резко воздел руки, и стена с грохотом обрушилась. Блин, что угодно ожидало увидеть, но только не это. Ну что за мир такой попался? В интимном полумраке среди романтично горящих свечей наслаждалась жизнью влюбленная парочка. Точнее, это она делала до того, как надежная стенка спальни этак помпезно обвалилась, явив двух обнаженных мужчин в компании до зубов вооруженной девочки. Теперь же все еще обнимающиеся молодые люди озадаченно взирали на незваное подкрепление. Польщенная подобным вмешательством леди восхищенно уставилась на новоприбывших – опасаясь спугнуть. Кавалер же нашему отряду отнюдь не обрадовался. «Не волнуйся», – успокоил его юный вандерт – «нам нужна только дверь или окно». Леди разочарованно вздохнула. «Но», – лукаво подмигнул ей лорд Венатор, – «мы обязательно вернемся». Дама попыталась изобразить возмущение, но так и не смогла скрыть восторга. Наверное, когда за нами выскочит штук 30 злобных урков, ее счастье поубавится. Ну а пока, послав Кейси за одеждой и ладейной, мы мирно нырнули в другой коридор. Буквально следом раздался душераздирающий виск и озабоченное хрюканье. Ильфенок увлез нас в сторону, как раз в тот момент, когда мимо на спринтерской скорости пронеслась печально знакомая парочка. За ними, забыв про нас, гнались уже крайне воодушевленные урки, причем большая их часть пыталась поймать юношу. Но стоило нам с облегчением вздохнуть и свернуть за угол, как мы наткнулись на новый отряд. Через полчаса отчаянных гонок и прыжков мы, наконец, стояли на стене замка. Загнавшие нас наверх урки радостно подпрыгивали, медленно окружая. Из башни прибывали все новые и новые солдаты. Попасть в лапы наемников? Ой, как не хотелось. А к Михею еще больше. Вров истерично скомандовал инстинкт самосохранения. Свет, ты что? – заорал Вик. – Я ж плавать не умею. Не волнуйся, – радостно отозвался здравый рассудок. Мы раньше разобьемся. Брат нечленораздельно хмыкнул и красноречиво явил оттопыренный средний палец. Вряд ли сие можно считать жестом согласия. Однако эльфенок таких комбинаций пока не знал. А я коварно промолчала. Поэтому, подхватив двоюродного братишку с обеих сторон, мы сиганули вниз. Вода приняла нас великолепно. Наверное, от того, что прыжок мы выполнили идеально правильно. Может действительно после отдыха в олимпийскую сборную податься? Если организаторы умудрятся раздобыть курков, то золото по прыжкам с трамплина, спринту или марафону обеспечено. Внезапно мою голову посетила запосталая мысль. «Слушай, Нори, а здесь случайно крокодилы не водятся?» «Нет». Брат вздохнул с облегчением и вдруг смертельно побледнел «Ой!» – испуганно воскликнул он. «Я совсем забыл о кракене». «Это такое огромное волосатое чудище с миллионом зубов?» – осторожно подал голос Вик. «Да», – неуверенно кивнул Нори. «Такое, как у нас за спиной?» – педантично продолжал допытываться, смотрящий назад Вик. «Что?» – обернулась наша команда. а о о радостно взревела сплошно шпигованная зубами пасть. о не разделили ее ликования мы. и попытался урезонить свой обед монстр. «Ё-о-о!» не хуже чудища, – заорал Вик, пытаясь нас как-то пришпорить. «Гребите ядерный батон!» Осознав, что пища нынче пошла нервная и несговорчивая, Зверь горестно вздохнул и перешел к более активным действиям. Вик, надо сказать, тоже. Отчаянно заработав ногами, он засандалил озадаченному мунтру по носу. Зубастая башка оглушительно взревела и поднырнула вниз. Окончательно запаниковав, вдруг забился еще отчаяния и, извернувшись, отцарапал нам с нори бока не хуже кракена. Все неприятный контакт окончательно привел нас в чувство, и послужил славной отмашкой к блестящему старту. Возможно, в тот момент мы обогнали бы даже катер, раз даже не умеющий плавать братик шел на мировой и олимпийский рекорд. На берег мы не выскочили, вылетели пулей, а то и быстрее. Сил на мутюки просто не осталось ни у нас, ни у голодного, косящего из воды чудовища. А вы неплохо плаваете, миледи, ухмыльнулся, отдышавшись юный вандерт. Три года в школьной сборной по плаванию машинально сорвалось с языка. Могу на что угодно побиться, что Кракен при данных словах обиженно засопел. Он даже глаза из-под воды вытащил, чтобы над без совесть замучила, а может, чтобы запомнить и впредь со столь шустрыми и наглыми не связываться. «Есть ли предел вашим талантам?» – ехидно хмыкнул Нори. «Тварь тоже замерла, с интересом слушаясь». Когда на кону жизнь или деньги, то нет, ответил за меня Вик. Типичный отпрос своего рода. Ну да, предложи дракону звонкую монету, и ради нее он вспомнит то, чего не знает. Сделает то, что не умеет, гласит древненародная мудрость. Смею предположить, Нори от нас тоже недалеко ушел. Однако философствовать на данную тему времени не было. Как раз в этот момент на замковой стене Появилась набьюченная нашими пожитками леди Каракурт. Перекинув ногу, она поправила тюки и на секунду задумалась, готовясь к прыжку. «Нет, Лада, стой!» – со всей мочи заорали мы. «Там Кракен!» Но девушка нас не услышала и с громким бизгом ухнула в воду. Воспрянувший духом монстр торпедой понесся в ее сторону. «Блин, только не это!» однако Поравнявшись с новой добычей, страшное волосатое чудище вдруг почему-то замерло. Не знаю, что сказала или сделала наша красавица, но Кракен неожиданно развернулся и еще быстрее помчался в противоположном направлении. Все это время, вслушивающийся в пространство Нори, бессовестно заржал и, прислонившись к дереву, выдохнул. Видно, Кракен тоже мужчина, но развить свою мысль дальше паразит не захотел.